4.23. Утро понедельника. Ислан Торьет. Несколько жильцов Бьернсонсгаттен пробуждаются от громкого крика. Один из них звонит в полицию, полагая, что кричит грудной ребенок. Десять минут спустя на место прибывает полиция, но к этому времени крики прекращаются. Полиция обыскивает район и обнаруживает несколько мертвых котов. Некоторые из них найдены расчлененными – Полиция записывает адреса и телефоны с имеющихся ошейников, чтобы впоследствии оповестить владельцев животных. Для уборки территории вызываются городские службы. Полчаса до рассвета. Эли сидит, погрузившись в кресло гостиной. Он просидел дома целую ночь и весь день. Собрал все, что стоило взять с собой. Завтра вечером, как только стемнеет, Эли дойдет до телефона автомата и вызовет такси. Он не знает, по какому номеру звонить, но это наверняка знает любой прохожий. Нужно только спросить. Когда такси приедет, он загрузит все три коробки в багажник и попросит водителя отвезти его. Куда? Эли зажмуривается, пытаясь представить себе место, где хотел бы оказаться. Как всегда, перед глазами встает дом, где он жил с родителями и старшими братьями и сестрами. Но его больше нет. На краю Норчопинга, где он когда-то стоял, сегодня расположена дорожная развязка. Ручей, где мама полоскала белье, высох, зарос зеленью, превратился в лужайку на обочине. День или в избытке. Можно велеть водителю ехать, куда глаза глядят, до самой темноты. На север. На юг. Можно забраться на заднее сиденье и попросить отвезти его в любое место в северном направлении на расстояние двух тысяч крон. А потом выйти, начать сначала, найти кого-нибудь, кто, запрокинув голову, Эли орет в потолок. Я не хочу! Пыльные нити-паутины медленно колышутся от потока воздуха, вырвавшегося из его легких. Звук затихает в закрытой комнате. Эли подносит руки к лицу, надавливает кончиками пальцев на веки, Всем телом чувствует тревогу, говорящую о приближении рассвета. Он шепчет. «Боже, боже, почему ты не можешь дать мне хоть самую малость? Почему я не могу?» Сколько раз он задавал этот вопрос. «Почему я не могу просто жить?» «Потому что ты должен быть мертв». Только один единственный раз после превращения Элли пришлось повстречать другого носителя заразы, взрослую женщину, такую же циничную и извращенную, как тот господин в парике но зато Элли получил ответ на другой занимавший его вопрос. И много нас. Женщина покачала головой и произнесла с театральной грустью. «Нет, нас так мало, так мало. Почему? Почему? Да потому что большинство кончают жизнь самоубийством, конечно. Сам должен понимать, как нелегка эта ноша. Ой-ой-ой!» Она всплеснула руками и визгливо заверещала. А, мне не вынести всех смертей на моей совести. А мы можем умереть. Конечно, достаточно себя поджечь или предоставить это людям, они охотно это сделают, как делали столько раз на протяжении веков. Или она больно ткнула указательным пальцем ему в грудь, над самым сердцем. Вот сюда. Оно же там сидит, правда? Но сейчас, дружок, мне в голову пришла отличная мысль. И эльф, который распустился в бега, спасаясь от очередной отличной мысли, как делал это и раньше, как будет делать снова и снова. Эли положил руку на сердце, прислушиваясь к его размеренным ударам. Может, дело в том, что он ребенок. Может, поэтому он никак не положит конец своим страданиям. Стремление жить сильнее угрызений совести. Элив встал с кресла. Сегодня Хокон не придет. Но прежде чем удалиться на покой, нужно навестить Томи, проверить, пришел ли он в себя. Зразиться он не мог, но ради Оскара Элли хотелось убедиться, что с Томи все в порядке. Элли выключил свет и вышел из квартиры. В подъезде Томи он потянул на себя дверь в подвал, и она открылась. Еще давно, играя здесь с Оскаром, он заклинил замок бумажным шариком. Эли вошел в подвальный коридор и дверь за его спиной глухо хлопнула. Он остановился, прислушался. Тишина. Ни звука, ни сонного дыхания спящего, лишь назойливый запах чистящих средств и клея. Быстрыми шагами он прошел по коридору до склада, открыл дверь. Пусто. Двадцать минут до рассвета. Ночью Томи то всплывал на поверхность, то снова погружался в муть сна, полубодрствования, кошмаров. Он не знал, сколько времени прошло, когда он начал окончательно просыпаться. Голая подвальная лампочка все так же светила под потолком. Может, уже рассвет, утро, день. Может, пора в школу. Ему было наплевать. Во рту стоял привкус клея. Он сонно гляделся по сторонам. На его груди лежали две купюры, по тысяче крон каждая. Он согнул руку, потянувшись за ними, почувствовал боль. На сгибе локтя обнаружил большой пластырь с пятнышком проступившей крови. Вроде там было больше. Он вывернулся, шаря рукой по стыкам диванных подушек и обнаружил скатанные в трубочку бумажки. Еще три штуки. Он расправил купюры, сложил их в одну стопку с найденными на груди деньгами, пересчитал, пошуршал бумажками. «Пять тысяч! Сколько он всего сможет на них сделать?» Он посмотрел на пластырь и засмеялся. Нехилые бабки за то, чтобы разок полежать с закрытыми глазами. Кто же это сказал? Он помнил, что однажды... Ах да, сестра Тоби, как ее там, Ингела. Тоби рассказывал, что она вроде как даст за деньги. Получает пятьсот за раз. Тогда-то Тоби и добавил. Нехилые бабки за то, чтобы разок полежать с закрытыми глазами. Томи сжал кулак, скомка в банкноты. Она заплатила ему за его кровь и выпила ее. Болезнь, говорит. Только что это за болезнь, интересно знать. Никогда о таком не слышал. И вообще, болеешь, иди в больницу, а не в подвал с пятью штуками. Вжик. Не может быть. Томи выпрямился на диване, скинув одеяло. Такого не бывает. Не, что за бред. Вампиры. Эта девчонка в желтом платье, небось, решила, что она... Постойка. А как же тот маньяк, за которым все гоняются? Томи уронил лицо в ладони, возле уха зашуршали бумажки. Что-то тут не складывалось. Как бы то ни было, от одних мыслей об этой девчонке его продирал мороз по коже. Он уже начал подумывать, не подняться ли ему домой, не взирая на поздний час и будь что будет, как вдруг услышал. В подъезде хлопнула дверь. Сердце его затрепетало, как испуганная птица, и он огляделся по сторонам в поисках какого-нибудь орудия. «Что угодно!» На глаза попалась лишь швабра. Рот Томми растянулся в мимолетной улыбке. «Швабра – отличное средство против вампиров!» Тут в голову ему пришла одна мысль, и он вышел из склада, запихивая деньги в карман. В один миг преодолел коридор и проскользнул в бомбоубежище. И тут же дверь в подвал открылась. Заберется он не посмел, опасаясь лишнего шума. Томи сел на корточке в темноте, стараясь дышать как можно бесшумнее. На полу поблескивало лезвие. Один край его был коричневым, словно покрытым ржавчиной. Элли оторвал кусок обложки автомобильного журнала, завернул лезвие в бумажку и сунул в карман. Томи не было, значит жив». Ушел без посторонней помощи, отправился домой спать, и, даже если он о чем-то догадывается, все равно не знает, где или живет. Все нормально, все хорошо. У стены стояла деревянная швабра с длинной ручкой. Или взял ее, переломила колено почти у самого основания. Сломанный конец вышел неровным, заостренным. Острый кол с руку длиной, или приставила стреек своей груди между двух ребер в то самое место, куда ткнула та женщина. Он сделал глубокий вдох, жал палку, играясь с мыслью. «Ну давай же, давай!» Выдохнул, чуть разжал руки. Снова обхватил, приставил к груди. Минуты две он стоял, держа острие в сантиметре от сердца, крепко сжимая в руке палку, когда ручка двери ляскнула нажатая до упора, и дверь медленно отворилась. Элли опустил палку, прислушался. Медленные неверные шаги в коридоре, будто ребенок. Очень большой ребенок, только что научившийся ходить. Услышав шаги, Томи подумал, кто это? Ни Стафан, ни Ласси, ни Робан. То ли больной, то ли несет что-то тяжелое. Дед Мороз. Рука взметнулась к рту, чтобы заглушить смешок, вырвавшийся, когда он представил себе эдакого диснеевского Санта-Клауса. «Хо-хо-хо! Скажи, мамочка!» Ковыляющего по подвальному коридору со здоровенным мешком за плечами. Губы под ладонью дрожали, и он крепче сжал зубы, чтобы они не стучали. Все еще сидя на корточках, он потихоньку стал отползать от двери. Почувствовав спиной угол, увидел, как свет в дверной щели померк. Дед Мороз неподвижно стоял у двери в бомбоубежище, заслоняя с собой свет. Томи зажал рот обеими руками, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, в ожидании, что дверь вот-вот откроется.